Джеймс Дэшнер. Три ипостаси Божества. Пролог. Ночь эволюции. Тридцать один год назад. Николас не из тех, кто избегает опасностей, но и не из тех, кто их ищет, особенно сегодняшним вечером. Чтобы испытать последнюю версию вакцины, дающей исцеление, он должен отправиться прямо в логово дьявола, или, как называют его обитатели Денвера, во дворец шизов. Николас поглубже натянул на голову капюшон плаща, чтобы никто, ни мужчина, ни женщина, ни шиз не узнал его в лицо. В кармане ритмично позвякивало парочка шприцев, которую Николас крутил так, словно это были китайские шары баудинг. Гиподермальная иголка одного шприца вокруг иголки другого. Клик-клаг, клик-клаг. А вот и священные ворота. Когда он вошел в это мрачное местечко, уши его заложило от жутких воплей и вои. Из ям поднимались языки пламени, воздух был пропитан душным дымом, и повсюду, полускрытые тенями, весели тела. Нераз Николас навещал эти адские ямы, и ни одно из них не обошел своим вниманием, чем, кстати, гордился. Но как бы ни был он готов к этому зрелищу, стоило ему пройти сквозь ворота и услышать доносящиеся изъям крики неизбывного отчаяния, как его собственное тело охватывало дрожь. Это были крики души, которую выжигал из тела адский огонь преисподней. Продвигаясь по улицам, он продолжал манипулировать шприцами. Клик-клак, клик-клак. Кому-то из обитателей дворца Шизов сегодня выпадет счастливый шанс. Лучший способ спасти прошлое от прошедшего – вернуться в Колорадо, не так ли? Николас увидел приближающуюся фигуру и внимательно присмотрелся. Мимо протащился Шиз. В прошлый раз не все прошло гладко. Объект едва не привлек ненужное внимание. И нынче следовало действовать более аккуратно, выбрать того, чей рассудок помутился не окончательно, хотя последние эксперименты из тех, что он проводил, показали, что опытный стоящий на границе между жизнью и смертью способен кардинально измениться за одно единственное мгновение, и это касается не только тех аспектов его личности, в которых он проявляет себя как Шиз. Неплохо помогли Николасу в понимании этого его телепатические способности. Человек на пороге смерти может сказать что угодно, но когда перед ним открывается перспектива выживания, тогда его убеждения, его намерения, его мечты и желания возвращаются к нему настолько быстро, что их уже невозможно контролировать, и под их напором может погибнуть и испытываемый, и испытующий. На этот раз Николас в отборе подопытного хотел быть более избирательным и, главное, иметь дело с теми, кто уже перешел черту. Если все пройдет столь же успешно, как и в прошлый раз, Николас попытается взять излечившегося Шизу, Шизу с обновленной ДНК, под свой полный контроль и наблюдение на пару-тройку лет, а то и дольше. пока было неясно, какой срок покрывает эффективное действие вакцины. Год? Два года? Пожизненно? Николас не знал, хотя тот вариант средства, что находился в шприцах, работал исключительно быстро. Впрочем, действие препарата столь же быстро могло и прекратиться. Одним словом, нужны новые и новые опыты. Мимо Николаса... Из тарга из самого своего нутра горестные стоны проскользнул шиз, в котором человеческое пока преобладало над нечеловеческим. Что терзало это существо? Голод или, что бывало нередко, вернувшиеся воспоминания о минувших днях счастья и благополучия, понимание того, что жизнь медленно уходит. Нет, Николу с уходящей жизнью нужен. Сегодня он найдет пациента, который будет скорее мертв, чем жив. Того, что вероятно от боли будет кататься по земле, и окажется настолько близок к концу, что, дав Николасу обещание во всем его слушаться, нарушить этого обещания уже не сможет. Своим опытом над шизами Николас уже потерял счет, а сколько вариантов снадобья он вогнал в их плоти кровь. Конечно, где-то в недрах его библиотеки хранятся точные отчёты о каждом этапе эксперимента, в рамках которого он пытался доказать, что вызванные вспышкой трансформации ДНК могут быть обращены вспять, а также то, что испытываемые им средства способны пробудить доселе дремавшие в человеческом геноме возможности, явить миру то, что... что в работах генетиков прошлых веков именовалось генетическим мусором. Думая об этом, Николас сдерживал горделивую улыбку. Впрочем, он имел на нее право. Сделавшись столь значительное открытие, человек вполне мог претендовать на статус бога, управляющего самим процессом эволюции. Ну да ладно, все это лишь суета и тлен. Клик-клок, клик-клок. Рассматривая стоящего перед ним шиза, Николас постукивал друг о друга затаившимися в кармане шприцами. Впрочем, неудавшиеся эксперименты были и в избытке. Увы, таков путь ученого. Успехи же оказывались лишь временными. Он отправлял сообщения на Виллу с инструкциями относительно того. Какие изменения в очередной партии средств должен сделать тамышний народ? Сообщало о побочных эффектах, новых симптомах, описывал случаи с летальным исходом. Высокий уровень смертности был вполне предсказуемым. Далеко не каждый человек несёт в себе легко репрограммируемую ДНК. Не каждое человеческое тело способно принять средства исцеления. Смерть и научный прогресс всегда идут рука об руку, а порой без участия смерти просто не обойтись. Николас вспомнил, как последний из его испытуемых, очнувшись после укола, посмотрел ожившим взором на свои руки, потом на Николаса и воскликнул: «Я вернулся! Он излечил меня, он бог!» Да. Николай взял с этого человека клятву никогда и никому не рассказывать о собственном извлечении. Официровать это было крайне опасно, но тот, перевозбужденный новыми ощущениями, клятву тут же нарушил. Пришлось его прикончить. Бог дал, Бог и взял, как говорится. Поэтому сейчас нужен был шиза с перешедших черту, шиз, с которым было бы легче манипулировать. Начался дождь. Николай свашил в переулок, тянувшийся вдоль череды зданий на западной стороне зоны, и присмотревшись, увидел в тени домов лежащего на земле Шиза. Руки и ноги его были безвольно вытянуты, словно конечности подстреленного охотника моления. Но над несчастным сидел сгорбившийся еще один человеческий силуэт. А Николасу ни к чему было два подопытных, поэтому поглубже спрятав голову в капюшон, он намеревался уже отправиться во своиасе. Но тут, вероятно, обостренные дождем, телепатические способности позволили ему услышать молчаливую мольбу, звучащую в душе женщины, сидящей над поверженным болезнью шизом. Если бы я могла, я бы взяла себе твою боль. «Как бы я хотела, чтобы болезнь поразила меня, а не тебя!» Николас остановился и принялся вглядываться в скорбную фигуру. «Какого черта во дворце шизов делают здоровые люди?» Николас знал, что он здоров и защищен от болезни. Тем не менее, надолго в этом мрачном месте он не задерживался. Сделал дело и уходил. А эта женщина, похоже, она застыла в горе над телом человека, которого когда-то любила. Она что, не боится вспышки? Сам Николас вспышки не боялся. Он был объектом собственной научной программы, о которой не рискнул известить ученых Свиллы. Использовав один из вариантов вакцины в качестве профилактического средства, он обрел в ней надежную защиту. в заболеть он не мог. Что касается побочных эффектов, здесь не все было ясно. Он и не ожидал, что обретет дар телепатии, дар странный и пугающий. Забавная все-таки штука эта человеческая ДНК. Обратив вспять ее трансформации, шиза можно вылечить. Что касается здорового организма, то реструктурировав его ДНК с помощью вакцины Можно вскрыть в нем способности и потенциал, которые либо были утрачены, либо вообще дремали и не были реализованы. Николас чувствовал себя человеком, которому наконец почти удалось решить головоломку, над которой тысячелетиями билось человечество, сложить пазл, в котором недоставало последних нескольких элементов. Но телепатия данной Николасу была не только даром. Но и проклятием. Вы можете нам помочь? Раздался женский голос. Прошу вас, скажите, что можете. А это он уже уловил внутренним слухом и вдруг почувствовал себя совершенно голым, словно эта женщина способна была проникнуть взором через ткань его плаща и увидеть таящиеся в кармане шприцы. Николас почувствовал к ней симпатию. Уверенная, смелая женщина. Он вышел из тени и подошел поближе. Почему вы думаете, что я способен помочь? спросил он. Вы не заражены? Я же вижу, что вы не такой, как все. Несколько мгновений Николас обдумывал сказанное, дождь усиливался. Отчего вы так думаете? спросил он. Это видно по вашим глазам. Пожалуйста, помогите нам. Я все отдам, чтобы спасти его. Николай склонился к женщине и задал совершенно невозможный вопрос: "И вы готовы пожертвовать ради него своей жизнью?". Ни секунды не колеблясь, женщина ответила: "Да". Это многое меняло. Сегодня он совершит нечто, что не было запланировано, нечто, чего он никогда раньше не делал. Он спасет несчастного умирающего, но он также сделает инъекцию его безстрашной спутнице и забрав их обоих с собой, станет внимательно изучать. Один пациент инфицированный, один нет, и оба получат один и тот же вариант вакцины. Я все отдам за то, чтобы спасти его, шептала женщина, уже уставшая плакать. Пожалуйста. «Просто скажите, что я должна сделать?» Николас сжимал в ладони спрятавшиеся в кармане шприцы. «Я попрошу вас о полном и безоговорочном молчании. Не только сейчас, но и после того, как мы оставим эти стены, во все последующие дни, что бы ни случилось». «Даю слово». отызвалась женщина с явной надеждой в голосе. «Вы можете его спасти?» «Я могу попробовать, но я должен буду ввести вакцину и вам. На тот случай, если вы заражены, но не демонстрируете обычную симптоматику». Николас не собирался говорить женщине о том, какие изменения наступят в ее ДНК. Пусть думает, что способности, которые она, быть может, обретет, возникнут у нее... естественным путём. «Конечно! Я готова на всё! Вы посланы нам Богом! Спасибо вам!» «Бог существует в трёх ипостасях. Скоро вы узнаете!» Николас осторожно потрогал её локоть на сгибе, чтобы найти вену. «Интересно, как вакцина подействует на её индивидуальную ДНК?» «Вам предстоит отправиться со мной в Нью-Петербург», — произнёс он. «Вы будете находиться под моим наблюдением». «Это на Аляске? Далековато от Колорадо». «Да, на Аляске». Николас ввёл иглу и принялся не спеша вводить вакцину. «Торопиться не нужно». «Полетим на Берге. Там не так уж и плохо». Он улыбнулся, увидев, как напряжение оставляет женщину, и болезненная гримаса сползает с ее лица. Закончив с уколом, Николас проговорил: "Сейчас я введу вакцину ему, а вы молчите, ни звука, ни крика. Если ослушаетесь, мне придется..." "Конечно", кивнула женщина. Николас склонился над лежащим шизом. и принялся вводить ему под кожу иголку. Это было не просто, кожа была толстой и не поддавалась. Пришлось хорошенько надавить. Как вас зовут? спросила женщина. Николас. Спасибо, Николас. Я буду вечной вашей должницей. Мое имя это не имеет значения. Он встал с влажной земли. И сунул отработавшие свои шприцы в карман. Клик-клаг, клик-клаг. Отныне, сказал он, вас будут звать Александрой, а его Михаилом.